Глава восьмая. «Пред королем падайте ниц». «Ты чего, Иван?» — осторожно спросил Плюмбум. «Белины объелся?» Иван-тропник опустил винтовку так, что теперь целил в колено сталкера. «Команду в походе никто не бросает», — строго ответил он. «Закон такой». «Да какой закон?» Плюмбом все никак не мог поверить, что проводник всерьез решился его задержать. «Я с вами идти не подряжался. Составил компанию по просьбе друзей. Чем мог, тем помог. А теперь мне пора по своим делам. Мы же это еще в Киеве обговорили. Забыл? — В Киеве не говорили, что в зоне чрезвычайный режим ведут, — буркнул тропник. — Так кто ж знал? Плюмбом картина развел руками. Вояки погорячились, а они нам не докладывают. Это уже не важно, Иван набычился. Главное, что мы сейчас на карантине, и пока его не снимут, обратной дороги нам нет. А ты знаешь, когда его снимут? Но не будут же век держать. Так и есть, не знаешь. А почему его вели, тоже не знаешь. Да глупость какая-нибудь. Плюмбом продолжал косить под дурачка, хотя вопрос был более чем серьезный. «Может и глупость», — согласился трупник. «Только в зоне любая глупость в гроб уложить может, сам знаешь. А ребята и без того на нервах. Дошло до них наконец, что вчера могли всей толпой на ужин уродцам достаться. Так что сейчас у нас каждый опытный боец на счету». Плюмбом решил, что сейчас тот самый момент, когда можно... «Нет, нужно перейти в наступление. Пока хотя бы на словах». «Нервничает как раз твой подручный», — сказал он с усмешкой. «Что ж ты такого нервного в зону взял? Здесь все-таки зона, а не два газона. И даже не три бизона. Нечего здесь нервным делать». «Серега и впрямь плошка вышла», — признал трупник. «Он дурачок женился, а я этого и не знал». Теперь только и мысли у него в голове, что его молодая жонка подделывает, пока он в зоне кувыркается. Да что она будет делать, если он здесь костьми ляжет? И тут ему еще кто-то из доброхотов наплел, что зона, мол, не любит, ревнует вроде. А Серега возьми поверь. Да уж, не повезло парню. Плюмбом осторожно придвинулся к противнику, готовясь взять его на болевой прием и отобрать оружие. Но опытный тропник тот же просек его маневр. — А ну-ка, не балуй! — он выразительно взмахнул винтовкой. — А то моргнуть не успеешь, колено прострелю. — И на кой я тебе буду нужен с простреленным коленом? — поинтересовался Плюмбом. — Будем с собой возить, типа штурмана. — Ну тогда стреляй. — Потому что как ты меня еще удержишь? Свяжешь по рукам и ногам или в наручнике закуешь? «Это правда, я и не подумал». Тропник усмехнулся. «А знаешь что? Кинь-ка сюда свой ПДА. Уйти ты и без него, конечно, сможешь, но только, сдается мне, не захочешь». Плюмбом чертыхнулся под нос. Этот зануда придумал ловко, даром что деревенщина. Уходить на затон без длани и без связи с Алексом и Борей просто глупо. Разумеется, в мире Альтов связи не будет, Но ведь Виктор собирался вернуться, и при возвращении ему понадобится поддержка. — Ну давай, не тяни резину, — поторопил его тропник. — Нам еще ребят догонять. Плюмбом со вздохом полез в карман, достал ПДА, бросил проводнику. Тот поймал, не глядя, спрятал за пазуху. — Двигаем. Нас там верно уже хватились. — Скажем, ты отлить ходил, а я тебя прикрывал. «Пошли, юморист хренов!» «А может, это и к лучшему?» Рассуждал плюмбум, шагая по выщербленному асфальту впереди тропника. «И в конце концов с карантином еще ничего не понятно. Да и куда торопиться в самом деле? Гагарин, понятно, американцев обгонял, а у меня конкурентов нет. Альты пусть еще немного подождут. 20 лет ждали, пара дней ничего не решает». Черт, но как досадно, что компьютер пришлось отдать. Но вернет, старый сволочь, жил рваная. Вернет, никуда не денется. Саркофаг, накрывающий четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, был виден издалека. Массивное темное здание с высокой трубой казалось почему-то блестящим, словно бетонные стены саркофага залиты жидкой ртутью. Подойдя ближе, люди невольно понизили голос а потом разговоры и вовсе смолкли. Остановившись на выбранной заранее площадке, в полутора километрах от саркофага, все, не сговариваясь, полезли за дозиметрами. Однако фон здесь не превышал нормы. Большая редкость в этих местах. Плюмбум лишний раз убедился, что Алекс и Борей крепко знают свое дело. Члены экспедиции Норт ривер поудивлялись, порадовались и принялись за работу – Расставили машины в круг, окопали периметр, сделали дренажные канавки на случай дождя, развернули дизель-генератор, установили прожекторы и полевую кухню. Но обустраивая свою научно-исследовательскую базу, путешественники то и дело тайком бросали быстрый взгляд через плечо на возвышавшуюся за ними темную громаду. Плюмбому казалось, что саркофаг усмехается. «Видел я, мол, многих до вас». Увижу многих и после вас. А уйдете вы отсюда или останетесь навсегда? Это как уж повезет. Саркофаг и впрямь многое повидал бы, имея он глаза. Весенней ночью 1986 года в огне пожара возникла зона. Едва родившийся чудовищный младенец тут же принялся пожирать людей. Погибли два оператора из смены – дежурившие на энергоблоке. Потом невидимое пламя радиации добралось до инженеров пультовой, до пожарных, прибывших по сигналу тревоги, до врачей, лечивших обожженных и облученных пожарных. Затем тлеющий ползучий огонь стал расползаться, поражая все, что встречал на своем пути – землю, воду, плоть людей и животных». Сооружение саркофага над бушующим реактором началось еще летом того же 1986 года. Под основание реактора залили плиту теплообменник, отсекая радиоактивную воду из бассейна Барботера от грунтовых вод. Вертолетчики, ежесекундно рискуя свалиться прямо в адское пекло разрушенного энергоблока, засыпали активную зону песком. Каждый вылет был хождением по лезвию бритвы. Опустившись слишком низко, пилоты рисковали нахватать лишних рентген. Броски с большой высоты были неточными. И главное, от каждого упавшего мешка в небо поднимался столб радиоактивной пыли. В Леливе были развернуты бетонные заводы. Над реактором возводили скелет из металлоконструкции с помощью высотных кранов. Затем его начали заливать бетоном. Понадобилось 300 тысяч кубометров. Сверху сооружений накрыли мамонтом, массивной металлической рамой весом в полтора ста тонн. К ноябрю строительство саркофага завершилось, а активность в реакторе начала спадать. В последующие годы плененное чудовище ни на миг не оставалось в одиночестве. В саркофаге постоянно находились люди, следили за уровнем радиации, за состоянием конструкций. По соседству на третьем энергоблоке шла штатная работа. Чернобыльская электростанция продолжала производить энергию, хотя и в гораздо меньших количествах, чем раньше. Что стало с этими людьми – инженерами, операторами, дозиметристами, рабочими – после первого большого выброса в апреле 2006 года? Никто не знал. Одни говорили, что они стали бюрорами, зомби и даже кровососами – Другие, что превратились в призраков зоны, и теперь без конца перекликаются тихими голосами в темных закоулках саркофага. Шесть лет на станции никто не бывал. Путь к четвертому энергоблоку преграждали поля аномалий, но главное психотронные генераторы, установленные на радаре и своим излучением сводившие людей с ума. Плюмом хорошо помнил времена, когда о территориях не армейских складов ходили только смутные легенды. Одно было несомненно – там происходит нечто совсем уж запредельное. И хотя идти к саркофагу было и страшно, и смертельно опасно, сталкеров туда тянуло словно магнитом. И неудивительно, ведь легенды обещали, что если преодолеть все преграды, то в конце пути ждет монолит – золотой шар, машина желаний, сфера, генератор чудес – Нужно и подчеркнуть, и добавить соли по вкусу. Который исполнит самые сокровенные мечты, даст богатство, власть, вечную молодость, суперспособности. А что может быть притягательнее для отребья, ошивающегося в зоне? Потом молчаливый сталкер по прозвищу «Стрелок», который ему дали за феноменальную меткость и профессиональное владение всеми видами огнестрельного оружия, сумел как-то пробраться на территорию радара, и отключил психотронные генераторы. Информация об этом распространилась мгновенно. На север зоны рванули все. Группировки, бандиты, одиночки. Началась знаменитая война за Припять. А потом случилось еще что-то. Сторожилы утверждали, что Стрелок дошел до самого Монолита, и тот исполнил его желание. Дальше версии разнились, но ведь никто не знал, чего попросил Стрелок. Возможно, он стал одним из хозяев зоны. Его видели то тут, то там, как семецкого или болотного доктора. Иногда он вмешивался в конфликты, выступая за одной из сторон. Время от времени спасал попавших в безнадежную ситуацию. Но, говорят, и убивал, обычно без объяснений причин. Со стрелком была связана и легенда об осознании, группе экстрасенсов, использовавших свои пси-способности для управления зоной. От покушений их охраняла группировка «Монолит» – опытные беспощадные бойцы, поклявшие верности осознанию. И действительно, «Монолитовцев» плюмбом встречал неоднократно. После года «Стрелка» они разбрелись кто куда, примкнув группировкам или пустившись в свободное плавание. И даже беседовал с некоторыми из них, интересовался подробностями жизни на саркофаге, но внятных ответов не получил. Монолитовцы плохо, что помнили о том времени, когда служили осознанию. Исчерпывающее описание своего тогдашнего состояния дал Вася орех, вступивший позднее в долг. Жужжание такой в башке и щелчки, как будто метроном. Вроде и хочешь мысль подумать, она ускользает, рассыпается». И вот вроде бы получалось, что стрелок каким-то чудесным образом монолитовцев от влияния осознания освободил. Может, это было его желание? Вряд ли, хотя и такая версия рассматривалась. Так или иначе, но с тех пор места, непосредственно прилегающие к четвертому энергоблоку, считались сравнительно безопасными. Если здесь и были какие-то артефакты осознания – то их растащили на продажу еще в 12-13 годах. Затем аномальная активность сильно спала, и новые артефакты почти не рождались. А из-за высокого радиационного фона саркофаг обходили стороной даже мутанты. Другое дело, второй и третье энергоблоки, которые, по слухам, все еще таили несметные богатства, и через которые можно было пройти в пространственные карманы типа оазиса или пляжа. Казалось, тема четвертого энергоблока закрыта раз и навсегда. Однако все еще находились мрачные пророки, которые утверждали, что саркофаг заскучал и проголодался, давно не пробовав свежей крови. Если когда-нибудь их пророчества сбудутся, плюмбом не удивиться. Зона гораздо на сюрпризы. И очень не любит, когда кто-то пренебрегает ее жестокими чудесами. Виктор как раз закончил рекогносцировку местности, определив конфигурацию стационарных аномалий, и возвращался в лагерь, когда от камбуза потянуло запахом жареного лука и подкопченой колбасы. Рот мгновенно наполнился слюной, сталкер сглотнул и понял, что чертовски голоден. Надо бы держаться поближе к кухне. Подойдя, плюмбом обнаружил Толика Узбека, штатного кухмейстера экспедиции, сидящим в сторонке посреди компании четверых бездельников, покурищих и сладко принюхивающихся. Пар, валивший от котла, застилал фигуру повара, колдовавшего над Варевом. Зрелище было настолько неожиданным, что Плюмбом не стал устраивать разборку Толи, явно увиливавшему от своих прямых обязанностей, и только спросил. — Это кто там так? — наяривает. — Да шведка! — фыркнул Толя. Вот чумовая баба, вы бы господин свинцов сходили, спросили, скоро ли жратва готова будет, а то я прямо боюсь, зашибет еще ненароком половником. И действительно приблизившись, плюмбом увидел раскрасневшуюся и потную Ким. Ага, господин Свинцов, радостно воскликнула она. Вы у нас Альфа с «Хам и первая порция!» И прежде чем плюмом успел что-то сказать, шведка подхватила пластмассовую миску с раскладного столика и плюхнула в нее половник ароматного варева из котла, добавила что-то с шипящего противня и протянула ему. «Скажите всем, все готово!» — повелела она. «Пхерерыв на обхит!» Впрочем, созывать мужиков не пришлось. Они сами потянулись на запах. Виктор отошел в сторону и заглянул в миску. И не поверил глазам. Симпатичная горка жареной картошки с колбасой, плававшая в озерце томатного соуса, была увенчана желтым глазком яичницы. Картошка, колбаса, томатная паста — это понятно. Он сам их заказывал. Но яичница... — На Клондайке не бывает свежих яиц, они тухнут еще в Аризоне, — уверял Джек Лондон. Также и Плюмбум с уверенностью мог сказать, что в зоне не бывает целых яиц, они бьются еще на кордоне, а вот подишь ты, и ни разу не тухлые, а очень даже свежие. — Люблю женщин, которые умеют готовить, — подумал Виктор, уплетая профессорский обед. — Как она сказала, альфа-самец? Сразу видно, знает толк в мужиках. Он подождал, пока толпа у кухни рассосется, и вернулся к Ким. «Спасибо, давно так вкусно не ел. Но откуда яйца?» Профессор улыбнулась. «А, эхто, с хюрприз. Мне, ну, джин, ахто фургон с хорошей ахмортизацией, и я входила в них яйца, чтобы пховерить, а потом решила прихватить немного с собой». Сюрприз удался. Отлично. А теперь за дело. Похлагаю, с лахгерем мы закончили? В общем и целом, да. Тогда начинайте расхружать экскаватор, и пришлите сюда эдхаватолю, пусть моет посуду. И когда это я в тебе в креативные менеджеры нанимался, подумал Плюмбум, но возмущаться не стал. С этой желудок не располагал к спорам. На что, скорее всего, и был расчет. Нет, стервы же все эти бабы, даже те, которые готовить умеют. Пока спускали с транспортной платформы малютку Хитачи, пока экскаваторщик Лёва разбирался в об с управлением и пробовал грунт на зубок, профессор же успел исчезнуть. Только что вот вроде стояла рядом со всеми, а через секунду Ушла по-английски, не прощаясь. Плюмом завертел головой и увидел доцента Мышкина, того самого консультанта из ФИАН, которого пригласили сопровождать экспедицию. Был этот Мышкин маленьким неприметным молчуном. Всю дорогу сидел над своим унибуком, попыхивая электронной сигаретой, и не обменялся с попутчиками даже парой слов. Вот и сейчас он стоял в стороне, выпуская из уголка рта никотиновый пар, И на лице его читалось что-то вроде «Печально я гляжу на наше поколение». Плюмбом попытался вспомнить, как доцента зовут. Хотел уже заглянуть в ПДА, где, в числе прочего, хранились досье на всех участников экспедиции. Но потом досадливо поморщился. Проклятый тропник. По рукам связал. И по ногам. «Господин Мышкин», — обратился Виктор к ученому, — Вы не видели, куда пошла профессор Райка? Э, не, протянул Мышкин. Кажется, она направлялась туда. Он указал на саркофаг. Вы уверены? Удивился Плюмбом. Во всяком случае, она была в костюме высшей защиты. Очень интересно. Спасибо. И Плюмбом Carwyn. поспешил в трейлер-лабораторию. Один из комбинезонов Сева действительно пропал. Виктор без смущения переоделся во второй, привычно проверил систему герметизации, работу клапанов, давление в баллоне с воздушной смесью и заряд аккумуляторов, после чего отправился разыскивать Ким. Не то чтобы он за нее опасался, скорее опасался ее. В конце концов, он не пес, чью верность можно купить миской жратвы. Плюмбом ни минуты не сомневался, что Ким преследует собственные интересы, которые, вполне возможно, идут в разрез с интересами Норд-Ривер и уж точно противоречат его интересам. А следовательно, за ней нужен глаз да глаз. Спускаясь по лестнице из трейлера, Виктор еще раз помянул Тропника недобрым словом. Перед выходом стоило бы связаться с Алексом и Борей, посоветоваться или, по крайней мере, предупредить, что отправляется в незапланированную ходку на четвертый энергоблок. Но что толку сожалеть о том, чего нельзя изменить? Придется работать в автономном режиме. Вблизи саркофаг по-настоящему впечатлял. Он возвышался над головой, темный, блестящий, пугающий. Попискивал детектор аномалий, учуявший молодую электру, справа от входа в пристройку. Заходился дозиметр. Здесь было по-настоящему грязно. Дверной проем пристройки отпугивал беспросветно глухой тьмой. Сама стальная дверь валялась рядом, поросшая стелющейся разновидностью жгучего пуха. Плюмом сбросил с плеча автомат, взял его на изготовку и, включив на шлемный фонарь, поспешно шагнул в проем. Снаружи слишком разыгрывалось воображение, опасности внутри, если и есть, то они реальны, и с ними всегда можно разобраться». Плюмбум долго плутал по пыльным коридорам и переходам, не встретив ни одной души. Зато лужки селя, излучающего ядовито-зеленый свет, было здесь хоть отбавляй. Эхо шагов гулка отдавалась во тьме под потолком, а когда сталкер расстанавливался, ему казалось, что он слышит приглушенные голоса. Впрочем, скорее всего, это ветер гудел в вентиляционных трубах. Наконец Виктор оказался в просторном помещении, заваленном всевозможным металлическим хламом. Вдоль стен стояли ржавеющие стеллажи и шкафы. Поискав глазами, Плюмбум увидел массивную черную дверь. Отсюда начинался путь в самое сердце саркофага, к реактору. Сталкер присел на корточки, чтобы осветить пол, и различил в слежавшейся пыли овальные следы. Похоже, он угадал верное направление. Недавно здесь прошел человек в комбинезоне Сева. И кто этот может быть, если не Ким Райка? От двери вниз в глубину саркофага вела металлическая лестница со сплошными настилами. Спускаться по ним было удобно, но однажды Плюмбом чуть не оступился на гильзе от сигнальной ракетницы и с того момента старательно светил себе под ноги. Наконец «Сталкер» вышел к развалу. Так называли атомщики остатки блочного щита управления. Плюмбом здесь ни разу не бывал, но, разумеется, видел фильмы и читал описания. Действительность не обманула его ожиданий. Здесь не осталось ничего целого, только гигантские обломки, осколки, обрывки. Со стен на пол протекли и застыли наплывы из оксида урана и расплавленного графита, похожие на чудовищные слоновьи ноги. Часть их осыпалась и покрыла пол черной пылью, при приближении к которой дозиметр забарабанил, как сумасшедший. И плюмбом порадовался, что не только надел и загерметизировал севу, но и повесил на пояс защищающего от радиации морского ежа из набора стандартных артефактов, выписанного со склада Гульфика. Здесь, как никогда в другом месте зоны, остро ощущалась ничтожность человека, несоразмерность его тем силам, которые он по неосторожности вызвал из бездны. Плюмбом поморщился. Он не любил ни сентиментальности, ни высокопарности. Даже если они были к месту и ко времени, как сейчас, гораздо больше его беспокоило, что в этом хаосе практически невозможно было найти следы шведки. И тут, когда Виктор совсем уже собрался повернуть назад, он снова услышал звуки, точнее звук, словно кто-то заунывно и надрывно тянул одну ноту. Плюмбом снял автомат с предохранителя и пошел на этот странный зов, осторожно обходя скопление черной радиоактивной пыли. За развалом снова обнаружилась лестница — Ведущий наверх и через пару пролетов заканчивающейся площадкой, на которой выходила еще одна дверь. Поднявшись по лестнице, плюмбом попал в новый коридор, в конце которого брежил свет. Виктор, передвигаясь на полусогнутых и стараясь ступать как можно тише, преодолел коридор и остановился на входе в большой зал. Все пространство зала было залито светом. Как ни странно, но люминесцентные лампы на потолке горели так, как будто здесь ничего не случилось. Это показалось Плюмбуму самым пугающим из всего, что он встретил сегодня на четвертом энергоблоке. Здесь, как и на развале, царил хаос, но на этот раз хаос совсем иного рода. Вдоль стен стояли семь массивных сооружений, то ли ван, то ли саркофагов, из которых тянулись трубки и провода к развороченным и прошитым пулями пультом в углу. В одном углу примостился обычный письменный стол. Одна из его ножек подломилась, то ли выбитой ударом, и лежавшие на нем бумаги, пресс-папье, скоросшиватель, часы-будильник и старомодный телефонный аппарат свалились на пол. В дальнем конце комнаты одного из саркофагов стояла на коленях Ким, похожая в комбинезоне Сева на инопланетянина. Она сняла шлем и прижималась щекой к покрытому пылью саркофагу, так что тонкие светлые косички свешивались с его крышки, словно инопланетные щупальца. Ее тело вздрагивало, но Плюмбум понял, что она плачет, только когда разобрал тихие слова «Мама! Мама!». Пору было рассмеяться. Могучая шведская «Валькирия», Суровая бабище рыдает и зовет маму, как сопливая девчонка. Вот только Плюмбому смеяться совсем не хотелось. Он осторожно отошел от двери и тихо-тихо отправился в обратный путь. Когда-то Плюмбом считал рассказы о группе сознания, управлявшей зоной, всего лишь байками, какими принято запугивать молодых крадущихся, и подтрунивал над Давидом Роте, который словно помешался, На этой теме, полагая, что сумеречная германская душа генерала тоскует по всяким лорелеям и сокровищам небелунгов. Потом его мнение изменилось. Алекс и Бори нашли архив осознания, и это было лучшим доказательством существования засекреченной группы экстрасенсов. А сегодня Ким невольно привела его, Плюмбом понял это сразу, в ту самую комнату, откуда осознание 6 лет управляло зоной. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы сообразить, кем пришла сюда, чтобы попрощаться с матерью, Мариной Волхановой». Уже выходя из саркофага, Виктор вспомнил, как во время тяжелого разговора весной Роте сказал, «Я был знаком с дочерью Волхановой, очень близко знаком. Интересно, знает ли он, что таким снова в зоне? И если да, то захочет ли встретиться?» Система защиты периметра сработала как часы. Со стороны блокпоста тут же заухала пушка гатлинга, и над валом засвистели пули. Псих с мечом оглянулся и мгновенно сиганул с гребни вала вниз, словно горный баран с обрыва. Приземлился где-то на середине склона, но на ногах не удержался, а покатился прямо на минное поле. Досматривать финал этого триллера Алина не стала, скачила на ноги, схватила Артура за руку и побежала к холмам, стараясь попадать след след прошедшей здесь группы. Она все время ждала, что за спиной хлопнет взрыв, но его все не было. Вместо этого она услышала, как шлепает по грязи сапоги, и ее сердце пропустило удар. Преследователь их нагонял. Внезапно Артур схватил девушку за плечо и заставил остановиться так резко, что та едва не полетела в грязь. Алина увидела, что псих с мечом уже шагах в 50 от них. — Ты что? — потянула она Артура. — Что встал? Идем же. — Оставайся на месте, — сказал молодой физик тихо. — Верь мне, пожалуйста. Вот, держи. Он сунул ей что-то в руки. Алина глянула. Это был самодельный миноискатель и еще один артефакт, слепившийся в единый конгломерат стебельки мха, листики, веточки, причудливо изогнутой гравитации. Кажется, это медуза. Зачем? Что ты придумал? Но Артур, не слушая ее, шагнул навстречу преследователю. И тут Алина заметила, что позади, слева от цепочки следов, оставленной сталкерами, и на полпути между двумя мужчинами, словно крутится крохотный смерчик. Он не доставал до земли и, наверное, не был бы заметен при обычных обстоятельствах, но сегодня мимо него проползли аж две команды. Брызги грязи попали в поле действия аномалии, и та проявилась. «Это была карусель», — сообразила Алина. И Артур слишком близко подошел к ней. «Артур, осторожно!» — воскликнула она. И неожиданным эхом отозвался преследователь. «Стой, Артур!» Но молодой физик уже достал из сумки горсть болтов и с силой запустил их в самый центр аномалии. Раздался громкий хлопок, а голодавшая карусель заработала. Взметнулась вода и грязь, мгновенно закрыв Артура. Гигантская воронка раскручивалась, расширяясь, затягивая себя все большей массы. Внезапный порыв ветра ударил Алине в спину. Она отвернулась и упала на землю, не позволяя себе думать о том, что случилось с Артуром. Ни один человек, которому довелось покататься на этой чертовой карусели, еще не выбирался оттуда живым. Поэтому, когда кто-то тронул ее за плечо, девушка завопила, как оглашенная. Но это был Артур, живой и здоровый. Он возвышался над ней, пригнувшись и широко расставив ноги, словно борясь с ураганным ветром. «А вот теперь бежим», — сказал он. «Бежим» было легче сказать, чем сделать. Раскручивающаяся карусель ощутимо тянула их назад, и идти было трудно, словно молодые люди тащили по грязи тяжелый босс. Кроме того, приходилось держать ухо востро. Минные поля и другие аномалии никто не отменял. Так что, добравшись до твердой земли, оглянувшись назад и не обнаружив никого, они просто без сил повалились на траву. — Нет, ты точно чокнутый, — сказала Алина. — Прямо в аномалию полез. — Смело, но глупо. «Никаких глупостей!» — улыбнулся чумазый от грязи Артур. «Точный расчет. Артефакт «Медуза» увеличивает сопротивляемость к взаимодействию центростремительных гравитационных аномалий вроде воронки или карусели. У нас «Медузы» были. У того э, дурака нет. Откуда ты это знал, что у него нет «Медузы»? Я предположил. И, как видишь, не ошибся. Предположил, говоришь?» Алина посмотрела на своего спутника с недоверием. «А он предположил, что тебя зовут Артуром?» «А? Алин! Что? Чего?» Он кричал тебе «Стой, Артур!» Прежде чем ты бросил болты в карусель, и началась свистопляска. Девушка пристально глядела на своего спутника, как будто видела его впервые. «Откуда он вообще знает, как тебя зовут?» «Так ты думаешь, мы знакомы?» У Артура вытянулось лицо. «Алин, ты что? Не сходи с ума. Я же, я понятия не имею, кто это такой. Вот тебе честное слово. Думаешь, я тебя обманываю? Думаешь, я на это способен?» «Не знаю я, что думать», — отозвалась Алина. «Думаю, что есть хочу. Пошли скорее к рате. Может, как раз к обеду успеем». Носилки сооружать не пришлось, — Координатор Гоголь в знак мирных намерений предложил раненому генералу свой транспорт, видавший виды открытый внедорожник, что придало отступлению Объединенных Армий долгой Свободы некий оттенок мрачной торжественности. Когда они выехали на дорогу, ведущую к Припяти, Гоголь обернулся к восседавшему сзади Роте и предложил «Господин генерал, не пора ли нам обсудить церемонию заключения перемирия?» Давид находился в расстроенных чувствах. Прорыв с территории армейских складов стоил жизни еще двум долговцам, а поэтому ответил коротко. «Кончай ерунду пороть, Николай Васильевич. Какие еще церемонии, чернильная ты душа. Твои люди переходят под мое начало, а я постараюсь пристроить их к делу, так, чтобы они не путались под ногами и не нарывались на ссоры с моими парнями. Позволю себе напомнить, что меня зовут Александром Сергеевичем, сказал Гоголь обиженно. Кроме того, формулировка «переходит под мое начало» выглядит неприемлемой. Мне представляется, что необходимо разделить обязанности ко взаимному удовлетворению сторон. От раздела толку не будет, хмуро ответил Роте. Любая армия дееспособна только под единоначалием. Можешь поверить двадцати поколениям моих предков-офицеров. Это которым Гоголь не смог удержать ехидную улыбку. Которых русские варвары гнали до самого Берлина? Может, и гнали, сказал Давид равнодушно. Только ты у нас никак не Сталин, Николай Васильевич. Как это у вас, у русских говорится? Тарас Бульба был вольным казаком, потому что нигде не работал. Меня зовут Александр Сергеевич, возразил Гоголь строго. Однако почел за лучшее оставить пассаж про Тараса Бульбу без комментариев. Ладно, ладно, Александр Сергеевич, солнце в нашей поэзии. Хватит припираться. Припять близко. Внедорожник, обогнавший колонны отступавших сталкеров, и в самом деле уже въезжал в город. Припять приветствовал их так же, как уже 20 лет приветствовал незваных гостей. Скрипом распахнутых дверей, шуршанием листвы в скверах подвыванием ветра в трубах и потрескиванием электрических зарядов на огромном колесе обозрения, превратившемся в одну гигантскую архианомалию. Припять была построена в 70-х годах прошлого века и стала девятым в стране Атомградом, городом, где жили люди, работавшие на атомной станции. Для этих городов была разработана специальная треугольная застройка, уникальной для того времени, Она представляла собой сочетание жилых домов стандартной и повышенной этажности, что позволяло оставлять между домами большие пространства, засаженные деревьями, и превращала Припять в город-сад. Ее улицы и проспекты пересекались под точно рассчитанными углами. Благодаря этой сетке Припять и другие атомграды должны были стать городами, в которых исключены автомобильные пробки. До последней, проведенной до эвакуации переписи, численность населения Припяти составляла 47 500 человек, 25 национальностей. В ночь взрыва несколько горожан рыбаточили на пруду охладители и удивлялись странному зареву над четвертым энергоблоком. На следующий день было жарко, и многие жители города загорали на крышах домов и удивлялись, какой стал прилипчивый загар, кожа сразу темнеет. Они еще не знали, что это атомный загар и самый явный признак поражения радиации. Эвакуация города началась 27 апреля 1986 года, через два дня после взрыва реактора. Городской совет народных депутатов сообщил, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Горожан просили при покидании жилья не забыть закрыть окна, выключить электрические газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Многие горожане полагали, что отлучка будет только на выходные, и оставили дома теплую одежду, ценные вещи, значимые реликвии. Они уезжали, не зная, что уже никогда не вернутся домой. 3 июня 1986 года было принято решение о бессрочной консервации Припяти. Той же осенью началось строительство нового города для работников оставшихся трех блоков ЧАЭС. Его назвали Славутичем по древнему имени Днепра. В 2000 году после окончательного закрытия ЧАЭС жители начали покидать и Славутич. Аномальные выбросы, ставшие регулярными после апреля 1986 года и трансформировавшие зону отчуждения, по-разному обошлись с Атомградами. Славутич был просто стерт с лица земли. Припять неведомая сила разделила на две части. Одно утащило на юг, вторую на запад. Долгие годы доступ в город закрывали психотронные генераторы радара. Немногие решались идти и через вторую часть Припяти, получившую название Лиманск, там сохранялась сумасшедшая аномальная активность. После того, как Стрелок отключил психотронные генераторы на радаре, а группировка «Монолит» была разгромлена, началась затяжная война за новые территории, за новые артефакты, за власть. Сталкеры стреляли на улицах города в мутантов и друг в друга. Использовалась тяжелая техника, бронетранспортеры, танки, оборудованные пулеметами бульдозеры. Горели на земле сбитые вертолеты. Выбраться из той мясорубки удалось немногим. Выжившие прочесали Припять с юга на север и с запада на восток, выдали ее как корову, многократно изнасиловали как портовую шлюху и бросили. Теперь сюда время от времени заходили вольные сталкеры в поисках свежих артефактов, но предпочитали не задерживаться. Пустые дома, брошенные машины, сгоревшая боевая техника, проржавевшие грибочки на детских площадках – навивали меланхолию и мысли о бренности всего сущего. К тому же дома начали оседать, перекрытия проваливались, любая стена любого дома могла рухнуть в один момент без всякого аномального вмешательства. Припять с течением времени превращалась в сплошные руины, как после ковровой бомбардировки. И вот теперь отряды долгой свободы вступили в многострадальный город. Прежде всего Роте направил сотню долговцев во главе с Ханкилдеевым, на зачистку. Необходимо было освободить Припять от обитающих здесь псевдособак и плотей. Заодно он хотел поднять дух своих бойцов, и это ему удалось в полной мере. Парни устроили веселую охоту на застигнутых врасплох тварей. Долговцев радовало, что они наконец столкнулись с нормальными мутантами, которых пули убивают с первого раза. Вторая, заметно поредевшая сотня, занялась строительством баррикад и устройством огневых точек в наиболее сохранившихся зданиях. Давид не сомневался, что твари стрелка не оставит их в покое. Кто бы не скрывался под этим псевдонимом сейчас, когда-то он был человеком, а значит рассуждать будет по-человечески, пользуясь проверенной тактикой. «Что бы я сделал на его месте?» – размышлял Ратте. Порадовался бы, что мои враги собрались в одном месте и как следует обложил бы их. Обошел бы с юга, с запада и с севера. Возможно, напал бы с реки. Ночью. Штаб разместили во дворце культуры «Энергетик». Пока бойцы разворачивали узел связи и обустраивали их склад боеприпасов, Ротэ решил посидеть в одиночестве и хотя бы в общих чертах спланировать дальнейший ход операции. Морщась от боли в ноге, генерал поднялся на второй этаж здания, в кабинет почище. Шкафы с документацией здесь были свалены в угол и сгнили до остова, но начальственный стол и кресло сохранились неплохо. По следам было видно, что сталкеры захаживали сюда и пользовались кабинетом, чтобы переждать ночь. Хорошо хоть не нагадил никто. Роте с облегчением уселся в кресло, раскрыл свою полевую сумку, достал и разложил на столе старую карту. Он, конечно, мог воспользоваться электронными картами длани, загружаемой наличный ПДА, но маленький экран не позволял охватить взглядом территорию зоны целиком, чем затруднял анализ, поэтому генерал предпочитал планировать операции, как это делали его деды и прадеды, регулярно завоевывавшие Европу. Итак, Сейчас самое главное выставить посты с хорошей связью вокруг города и вдоль реки, думал он. И пока еще солнце не зашло, послать отряд на трансформаторную подстанцию у Затона. Там архианомалия – железный лес, но она хорошо изучена. Парни ее знают, обойдут. Пусть займут позицию на крыше подстанции. Оттуда должен быть хороший обзор на проходы со стороны Лиманска. Кого пошлем? Варана? то сотника Ханкелдеева. Это логично. Он свободу терпеть не может, особенно Гоголя, поэтому нечего ему здесь крутиться, напряжение лишнее создавать. Фрименов тоже пошлю город патрулировать. С этим они, надеюсь, справятся. А пока нужно хоть немного передохнуть. Силы нам еще пригодятся. Ночь будет решающей.